Глава 1. Опыт. Или мы с Густавом совершенно точно не годимся в пинкертоны? Перед лицом этих подвязанных с их топорами я испытал не только страх. Я был почти столь же удивлен, сколь напуган. И, прошу заметить, не предстоящей смертью, а тем, как именно нам предстояло умереть. Безвременная гибель почти с самого рождения не казалась мне невозможной, скорее наоборот, вполне вероятной. В детстве на семейной ферме в Канзасе я думал, что стану жертвой оспы, голода или сидящего быка. Когда почти все мои родные действительно погибли во время наводнения, я стал гонять скот вместе с моим старшим братом Густавом, что открывало целый букет возможностей встретиться с Творцом. Быть затоптанным скотом или проткнутым бычьим рогом, выпасть из седла, поймать пулю скотокрада. Кроме того, брат почти убедил меня, что за мой длинный язык мне рано или поздно вышибут мозги в салонной драке. Так что представьте себе мою досаду, когда я узнал, что окончу свои дни изрубленным началом у Миен в Чайна Тауне. Такого я никак не ожидал хотя, наверное, должен был, учитывая, как нам везло в последнее время. Мы свернули на этот странный путь еще год назад, в июне 1892 года, когда один ковбой вручил нам журнал с рассказом, который, как ему казалось, развеселит нас. «Союз рыжих» авторства доктора Джона Ватсона. Шутка заключалась в том, что мы с Густовым могли бы легко вступить в такой союз, поскольку волосы у нас, что перья у птички-кардинала. Однако тот журнальный рассказ возымел гораздо больший эффект, чем простая шутка. Все равно, что подарить маленькому Крису Колумбу игрушечный кораблик или сказать Эйбу Линкольну, что он, конечно, отличный лесоруб, но не поискать ли ему работу в конторе. Другими словами, Это было, на первый взгляд, незначительное событие, способное, однако, изменить жизнь, а то и оборвать ее. Густову к тому времени седло уже давно натерло одно место, и не только в том смысле, что ходить приходилось в раскорячку. Такого ковбоя, как мой братец, было еще поискать, но ему все больше и больше надоедало гонять чужую скотину за доллар в день. Жизнь ковбоя требует навыков и выносливости, но что касается мозгов, их можно завернуть в тряпочку и убрать в сидельную сумку. Густаву же хотелось пустить свои мозги в дело. Союз рыжих подсказал ему, как это сделать, потому что в центре рассказа находился человек, который добывал хлеб свой не потом и кровью, а исключительно остротой ума. Коньком героя были... Информация и мелкие детали, а они бесплатны для всех, кому достанет остроты зрения их разглядеть. Человек тот именовал себя детектив-консультант, и звали его, конечно, Шерлок Холмс. Теперь он был мертв, как мы узнали позже, погиб при крайне загадочных обстоятельствах у водопада. Но мой брат считал, что дух покойного нашел себе новое обиталище. «Увы, обиталище несовершенное, что признает даже сам Густов. Несмотря на острый глаз, мой брат — полный неуч. Буквы он видит разве что на тавро, и если они не выжжены на коровьей шкуре, не смыслит в них ни бельмеса. Однако это не отвратило его, как и волочащегося за ним повсюду младшего брата, от стремления начать карьеру сыщика». Впрочем, теперь вам отчасти понятно, почему наши попытки оказались по большей части тщетными. Возьмем, к примеру, наш последний визит в детективное агентство. Заполните это. Бросил нам щегольски одетый, худощавый и унылый малый после того, как мы вошли и целых три минуты тщетно пытались привлечь его внимание. Он открыл ящик письменного стола и извлек два бланка с гербом конторы недреманным оком национального детективного агентства «Пинкертона». Поверх клерк положил два огрызка карандаша и мотнул головой в сторону пустого стола в углу комнаты. Вон там. «Да, сэр, мы мигом управимся», — с улыбкой заверил его я. Парень лишь молча уставился на меня сонными глазами. «Мигом или через неделю для него явно не было ни малейшей разницы». «Сначала заполню твою», — шепнул я брату, пока мы шли мимо картотечных шкафов и письменных столов красного дерева, которыми была заставлена небольшая контора. «Потом поменяемся листками и заполню свою». Мы уселись и склонились над бланками. «Смотри, чтобы почерк был не одинаковый», — тихо посоветовал Густав. «Подпорти одну немного. Ну, сам знаешь. Пиши левой рукой или вверх ногами, или ещё что». Да-да, само собой. Я принялся за анкету брата. Имя. Густав Дагуберт Амлингмайер. Прозвище. Старый рыжий, мелкий зануда. Адрес. Гостиница «Космополитенхаус», 8-я улица, Окленд. Коммутатор номер телефона, не имею понятия. Дата рождения. 22 октября 1866 года. Место рождения. Округ Мэрион, штат Канзас. Рост — 5 футов и 6 дюймов. Это я написал наугад. Вес — 125 фунтов. Опять наугад. Цвет волос — рыжий. Цвет глаз — голубой. Шрамы — Родимые пятна, увечья и прочие особые приметы, шрам от пули справа под ребрами, шрамы от ожога веревкой на ладонях, разные царапины, порезы и ссадины, веснушки на руках и плечах, исключительно густые усы, исключительно крепкая голова. Образование достаточное. Тут я соврал. Предыдущие занятия. Рабочий на ферме, ковбой, гений, одиночка по найму. Опыт работы в полиции и или частных детективных агентствах — вот дерьмо, чуть не написал я. Я наклонился к старому, который делал вид, что царапает буквы в лежавшей перед ним анкете. Они спрашивают, работали ли мы в полиции. Мне писать про Южно-Тихоокеанскую железную дорогу. При напоминании о нашей краткой и закончившейся крушении миссии в качестве агентов полиции Южно-Тихоокеанской железной дороги, Густав скривился, словно куснул дольку лимона. «Да чтоб тебя!» — простонал он. «Это ведь был единственный раз, когда на нас нацепили настоящие бляхи. А потом уволили нас. Мы сами уволились». Да, но сначала погибло много народу. Большинство из них погибли бы так или иначе. Не очень уверенно возразил брат. А как насчет поезда, который взорвался? Не сядь мы на него, он бы так и возил пассажиров зад вперед через горы. А если Пинкертоны наведут, о нас справки в Юте, а они обязательно наведут, все это вылезет наружу. Ладно, ладно, не пиши ничего про Юте, просто напиши. Густав снова состроил гримасу и затих мысленно составляя фразу «Напиши, что мы провели научные исследования детективных и дедуктивных методов мистера Шерлока Холмса». «Понял». А потом взглянул на строчку с вопросом про опыт и написал «Нет». Старый наблюдал за мной, поэтому я добавил еще несколько слов для вида «Но мы молоды и готовы учиться, и к тому же согласны работать задешево». «Готово» сказал я меняемся мы быстро поменялись листками и густав притворно закашлялся чтобы скрыть шорох мог бы и не утруждаться на нас никто не обращал внимания прилизанный пинкертон сам заполнял какие то бумаги а кроме него в комнате была еще только миловидная но чопорная девушка которая всячески избегая встречаться со мной взглядом оглушительно щелкала клавишами новомодной пишущей машинки Я послюнявил кончик карандаша и снова принялся за работу. Имя — Отто Альберт Амлингмайер. Прозвище — Верзила Рыжий, в основном используется друзьями и коллегами. Вот же красавец — чертяка, часто используется знакомыми женского пола. Адрес — гостиница «Космополитенхаус», 8-я улица, Окленд. Коммутатор номер телефона — Если в Космополитен Хаусе есть телефон, им пользуются не чаще, чем веником, метелкой для пыли и шваброй. То есть никогда. Дата рождения. 4 июня 1872 года. Место рождения. Кухонный стол. Рост. 6 футов и 1 дюйм. Вес. 200 фунтов или около того. На самом деле в тот момент было больше. Городская жизнь расслабляет. Цвет волос. Рыжий. Цвет глаз — голубой. Шрамы, родимые пятна, увечья и прочие особые приметы, чертовски уродливые колени и локти, после того, как меня протащил через половину Техаса за арканенный мустанг, следы укусов на ноге, после того, как неудачно обнаружил в сапоге ящерицу ядозуба, тавро Джей с крестом на правой ягодице. Долгая история. Образование. Шесть лет школы. Целая жизнь неофициального образования через газеты, журналы, книги, открытые глаза и уши, а также непредубежденный ум. Предыдущие занятия — рабочий на ферме, клерк на зернохранилище, ковбой, бродяга, рассказчик. Опыт работы в полиции и или частных детективных агентствах — Рад сообщить, что я все еще кусок сырой глины, не испорченный неумелыми руками вследствие работы в государственных органах и частных фирмах, не соответствующих высоким стандартам Национального детективного агентства Пинкертона. — Вот, — сказал я, ставя последнюю точку. — Готово. Старый взглянул на тощего Пинкертона, который нетерпеливо слушал двух запинающихся мужчин, только что зашедших в контору. «Думаешь, у нас есть шанс?» «Конечно. Этот малый не стал бы просить нас заполнять эти формы, если...» Пинкертон открыл ящик своего письменного стола и вытащил еще две анкеты. «Заполните это». Он мотнул головой в сторону стола, за которым мы сидели. «Вон там». «Ну что ж», — пробормотал я, — «постараюсь его умаслить». Мы разошлись с конкурентами посередине конторы. Они принадлежали к типу, который мы уже не раз видели, с тех пор, как прибыли в Сан-Франциско месяцем раньше. Мужчины с шаркающей походкой и опущенными глазами, в хорошо сшитых, но чуть великоватых костюмах. «Паника!» как называли в газетах последнюю волну снятия наличных из банков, привела к тому, что за последние несколько недель на улицах оказались сотни таких неудачников, и было странно и грустно наблюдать, как надутые преуспевающие коммерсанты мигом съеживаются и превращаются в отчаявшихся голодных поберушек. И все же я не так уж сильно их жалел. Им, по крайней мере, было откуда падать». Мы же с Густовым родились, считай, на самом дне, а уже оттуда ухитрились опуститься еще ниже. Теперь только вверх. Во всяком случае, так я надеялся. Вот, сэр, наши куррикулум вето, — сказал я клерку и положил анкеты перед ним на стол. Просто прошу вас иметь в виду, когда будете их рассматривать, что мы с братом ребята опытные, бывалые. В общем, настоящие мужчины в полном смысле слова. И хотя, так сказать, нетрадиционный опыт ребят вроде нас иногда трудно изложить на бумаге, благодаря ему мы приобрели те самые качества, на которые сам мистер Аллен Пинкертон обратил бы внимание, нанимая «Так-так, братья, значит», — перебил Пинкертон, подняв взгляд от анкет и быстро оглядев на обоих. Мы мало походили друг на друга, если не считать огненных шевелюр. Помимо нескольких дюймов роста и более чем нескольких фунтов веса, отличавших меня от брата, за прошедшие недели я приобрел городской облик, сменив ковбойские джинсы и сапоги на поддержанный костюм и лаковые ботинки. Я зашел настолько далеко, что даже приобрел котелок. Но старый не проявлял никакого интереса к своей внешности и по-прежнему одевался так, будто в любую минуту собирался вскочить на лошадь и загонять разбежавшихся телят. «Да, сэр, братья», — подтвердил я, «хотя, пожалуй, никто не примет нас за близнецов, и слава богу». Густав закатил глаза. «На близнецов вы не похожи». — отозвался Пинкертон, выпитив губы так, что его маленькие пушистые усики превратились в букву «Ви». «Однако забавно. Почерк-то у вас абсолютно одинаковый». Брат пронзил меня взглядом, от которого полопались бы кукурузные зерна. «Хо-хо! Вижу, вы настоящий детектив!» — воскликнул я. «Видите ли, за это нам следует благодарить старую миссис Вигланд, нашу учительницу в Канзасе. Уж как она была строга насчет каллиграфии, заставляла нас писать одно и то же предложение снова и снова, пока буквы не выглядели в точности, и опыта нет, значит», — перебил Пинкертон, опустив глаза на бумаги, лежащие на столе. «Не совсем такое, о котором вы спрашиваете в этих ваших анкетах, но навыков у нас сколько угодно». «Бои без правил, знаете ли, то самое, что подготавливает мужчину к работе в качестве...» Пинкертон замотал головой и продолжал ею мотать, пока я не замолчал. «Забудьте», — бросил он. «Вы нам не подходите». «Постойте, не спешите так, мистер», — запротестовал я. У меня в рукаве оставалась всего одна карта, хотя я понимал, что она не ценнее Джокера партии домино, но я все таки выложил ее. Может, у нас и нет практического опыта сыскной работы, но это не значит, что мы не в курсе, как это делается. В самом деле, за последний год мы провели научные исследования дел мистера Шерлока «Мои речи прервал глухой удар». Это Пинкертон взял корзину для бумаг и взгромоздил ее на стол. Она была переполнена одинаковыми скомканными листками. «Это анкеты только за один день», — сообщил Пинкертон. Он взял наши листки и бросил их поверх кучи. «Да черт возьми!» — взорвался я. «Если вы никого не берете, чего сразу-то не сказали?» Строгая девушка, наконец, оторвалась от пишущей машинки. Однако ее взгляд говорил вовсе не «Ну иди же ко мне!» Как я надеялся. В нем читалось Вали отсюда ко всем чертям. Взгляд ее босса сделался еще более ледяным. Несмотря на тщедушность Пинкертона, я почувствовал, что ему и самому приходилось вступать в бои без правил и, скорее всего, выходить победителем. Он выпрямился и положил костлявые руки на письменный стол. Кто сказал, что мы никого не берем? Остальное он вслух не сказал. Просто не берем таких, как вы. Никогда.